Следом за разведкой двигались боевые тумены Бату и самого Субидея, это элита, тяжело вооруженная, закованная в латой конница, у которой лошади защищены не хуже всадников, гвардия хана и богатура кешек тены. Больше всего Субедей дорожил обозом, состоящим из длинных, старательно укутанных от чужих взглядов повозок. Тащить их было неимоверно тяжело. Они то и дело вязли в сугробах, тогда дополнительно впрягались верблюды. Сзади приходилось подталкивать. Одно из таких повозок решили поставить на длинные плашки, которыми пользовались урусы для своих вазов зимой. Толмач сказал, что это полозья. Получалось только хуже. Эти плашки скользили хорошо не только вперед, но и назад. И когда двигались чуть на подъем, пришлось прикладывать дополнительные усилия, чтобы вытолкать повозки наверх. Зато при спуске с берега на лед реки тяжелой повозкой были поранены два верблюда. На повозках хранились осадные машины, которые Субидей впервые увидел Нанкиясу. С трудом захватил и теперь берег пуще глаза. Они помогали разбить любые стены, с такими устройствами можно не бояться осады у русских городов, хотя, конечно, и затягивать не следовало. Дорожа китайскими трофеями, Субедей приказал вести их сразу за кишектенами, чтобы ни на час не терять из вида и чтобы была возможность защитить ценные машины от любых нападений. Только потом тянулись вазы с юртами Батухана и Царевичей. Множество родственников, жен и наложниц. За ними и вокруг тащилась остальная орда. Замыкала лаву цепь обозов, каждый под своей охраной, и две тысячи легкой конницы в самом конце. Казалось, беспокоиться не о чем. Разведка доносила, что далеко впереди у русы принялись перегораживать реку, поджидая монголов, но их столько, что битва будет такой же быстрой и успешной, как и на Воронеже. Вокруг разведчики не обнаружили никого. Позади лежала сожженная, вырезанная до единого человека Елисань. Но у Субидея отчего-то неспокойно на сердце. Субидея недаром считали способным читать мысли других людей. Он умел читать, но только вовсе не с помощью магических заклинаний или жемчужины, вставленной в мертвое веко глаза. Нетрудно было догадаться, о чем думал каждый из приходивших к нему. Но богатур не разубеждал болтунов. Пусть думают, что он связан с неведомой им силой, пусть считают, что взял у погубленного племени силу и покровительство их богов. Бояться богатура должны не только враги, но и свои же. Пока боятся, не рискнут поднять на него руку. Субидей сам распустил слух, что духи взяли у него глаз, чтобы взамен ставить другой. Глаз самого бога смерти Джурдженей, который видит внутри человека его душу и способен убивать даже находящихся очень далеко. Временами, когда в кибитке горело не слишком много свечей и она не двигалась, Субидей неожиданно снимал повязку, прикрывая здоровый глаз. При этом неподвижное веко выбитого оставалось открытым и оттуда поблескивала черная жемчужина. Наверное, впечатление было ужасным потому что каждый, увидевший это, уползал из кибитки, просто потеряв дар речи, и был готов на все, только бы еще раз не встретиться с таким взглядом. Несколько раз показав вот так свой искусственный глаз и дав время рассказать об увиденном, Субидей приказывал убить Болтуна страшной смертью, чтобы усилить впечатление. Помогала. Но помимо умения манипулировать людьми и полководческого таланта, у Субедея действительно был дар предвидения. Он загодя нутром чувствовал неприятности. Вот и теперь что-то свербило внутри. Полководец вышел из своей железной кибетки и остановился, прислушиваясь. Всю ночь где-то далеко позади выли волки. «Там обоз, но это не страшно. Есть сильная охрана, да и сами обозники непросты». И вдруг, послышался топот коня, кто-то явно спешил с неприятной вестью. Субедей сделал знак, чтобы богонца подвели к нему прежде, чем тот войдет к бату. Тот упал на снег, уткнувшись с него лицом. Забормотал приветствие, но было понятно, что слишком торопился, воздуха не хватало. Субедей наклонился. «Что?» Нельзя позволить, чтобы многие слышали дурную весть, которую принёс гонец. Но и провести его в свою кибитку, прежде чем гонец сообщит её Бату, тоже нельзя. Всё же это ханский гонец. Гонец тихо выдохнул. У «Урусы разбили задний обоз». «Где охрана?» Побита? Ни один не вернулся». «Сколько там у русов? «Много. Очень много. И волки. С ними». Субедей шагнул в юрту Батухана следом за гонцом. Бату сразу понял, что весь слишком важное, иначе богатур не стал бы сам заходить. Хан знаком велел охране выйти, а гонцу приблизиться. Новость ему, конечно, не понравилась, и дело не в разгромленном обозе там везли разные дорогие безделушки, без которых можно обойтись. Его, как и Субедея, прежде всего обеспокоило появление урусов позади войска да еще и большой дружины, которая смогла разгромить охрану в две тысячи всадников. Это означало одно – эмир Урман со своей конницей обманул их и ушел не по реке, а прятался где-то у Елисани, только почему-то не пришел на помощь гибнущему городу, хотя чем он мог помочь? Участь разведчиков, твердивших, что русские полки ушли от Елисани вверх по реке, была решена. Через четверть часа им уже ломали позвоночники, подтягивая ремнями пятки к затылку. Но положение это не меняло. Субедею не нравилось еще и сообщение, что волки помогают урусам. Он немало слышал о тех, кого урусы называли «оборотнями». Это когда человек становится волком и наоборот. Получалось, что урусы привлекли на помощь этих самых «оборотней». Именно их голоса слышал в предыдущую ночь Субедей. «Монгол без коня – ничто, и если кто-то будет постоянно пугать коней, то кто бы он ни был, должен быть уничтожен». Решили пока двигаться вперед так же медленно, а на помощь обозу, вернее тому, что от него осталось, отправить тысячу опытных всадников, чтобы разбили эти остатки урусов, кем бы они ни были». С рассветом тысяча ушла обратно по льду реки, а войско снова не спеша двинулось вперед. Но едва успели тронуться с места, как от той тысячи вернулись несколько всадников, на которых было страшно смотреть. Они говорили невероятные вещи. Река внезапно сузилась, и сузили ее волки. Берега приблизились, и проход между ними стал нешироким. И тут со всех сторон раздался волчий вой. Ушедшая вперед тысяча обратно не вернулась. Когда оставшимся удалось все же пробиться вперед, они обнаружили перебитой эту тысячу и разгромленный обоз, что можно сожжено все перевернуто люди убиты. И из оставшихся уцелило всего четверо. Хан сделал знак, понятный любому, но, видно, воины другого и не ожидали. Они покорно склонили головы под мечи охраны хана. Никто не должен слышать дурной вести, принесенной в Ставку. Получилось, что позади осталась слишком большая сила, чтобы ее не опасаться. Но сверху реки вернулись еще разведчики и сообщили, что за большим поворотом, до которого пока далеко, у русы готовятся к встрече монголов – что-то делая на реке. А еще они сообщили, что там стяг Эмира Урмана, который видели при битве на Воронеже. Тогда кто позади? Не мертвые Елисане же. От этой мысли стало не по себе. Может, потому их не могут найти днем, зато по ночам воют волки и горят обозы?» Предстояло решать, что делать, идти вперед, пусть даже медленно, или все же вернуться и разбить этих оборотней в волчьем обличье. Батухан решил остановиться и подождать. Если силы у нападавших действительно велики, то они догонят войска, а если малы, то ими можно пренебречь и, оставив позади заслоны помощнее, все же двинуться вперед. Во всяком случае, не выяснив этого, идти на Эмира Урмана опасно. Досада душила и Бату, и Субедея. Из-за каких-то урусов, у которых просто нет нормальной конницы, они вынуждены топтаться на месте и волноваться. Шаманка твердила, что позади войска и впереди войска. Откуда они взялись? Откуда у урусов войска? Бьют их, бьют... А они появляются снова и снова.